Глава 745. -я. Божественное око ока кошмара. Ван Боуле сгорел от нетерпения. Он заметил, что на борт поднялись чуть больше 2/3 учеников секты. Оставшиеся либо вообще не помогали секте, либо обладали плохим скрытым талантом. Секта вполне могла без них обойтись. Всё это порядком удивило Ван Боуле. Однако он собирался подгодать момент и незаметно прокинуть корабль, а с ним и всех, поэтому не стал заострять на этом внимание. Корабль секты «Святые врата» набирал скорость. Рок от двигателей был слышен на много километров окрест. Корабль шёл через атмосферу, словно могучий левиафан, сквозь морскую толщу. Когда догорела благовонная палочка, судно вышло в открытый космос. Ван Боулей едва заметно прищурился при виде главной планеты Божественное Око. На её орбите находились сотни кораблей трёх великих сект, причём от каждого исходила невероятная сила. Из этих кораблей состояла планетарная блокада, позади отцепления находился огромный астероид. А точнее, крепость, вырезанная в вастороиде. Крепость не просто парила в пустоте, её тащила за собой немыслимых размеров радужная медуза. Помимо свечения от неё исходили монады сои культивации великозавершённости владения душой, вокруг неё буквально бурлила энергия. Если присмотреться, то можно увидеть размытую фигуру, сидящую верхом на медузе. От него вообще не исходила энергия, однако при взгляде на этого человека сердце тут же сжимало от страх. Это был практик стадии бессмертия. Прибывающие и улетающие корабли построили в ответ длинные очереди для прохождения проверки, им следовало пролететь мимо радужной медузы. Она окутывала каждый пролетающий мимо корабля многоцветным свечением. Если проверка ничего не выявляла, кораблю разрешалось лететь дальше. От увиденного Ван Бола стало слегка не по себе. Внимательно изучив пропускной пункт, он немного расслабился. Всё будет в порядке, попытался убедить себя Ван Бола. Остальные, судя по всему, тоже нервничали. Старейшины были как на иголках, даже глава секты выглядел подавленным. Причиной такой реакции было не чувство вины, а благоговейный страх перед немыслимой силой и практика стадий бессмертия. В полной тишине их корабль встал в очередь покидающих планету, и их черед пришёл только спустя два часа. Корабль медленно подлетел к Медузе. Как только её пёстрое свечение полностью накрыло корабль, Ван Боулой ощутил вокруг себя божественное осознание. Перед такой мощью не могла устоять его ментальная защита, От него нельзя было скрыться содержимое бездонных сумок, перед ним обнажились все его мысли и хранимые в бездонных хранилищах вещи. В этот момент загадочным образом заработала техника истока. Её Ван Боуле подарил старший брат, первый король бесконечного клана, кому по слухам удалось убить божественного императора. Техника истока сотворила иллюзорную форму, обманувшую вторгшееся божественное сознание. Оно увидело только то, что Ван Боуле хотел показать. Хоть Ван Боуле и был могущественным практиком, Пока он не достиг стадии владения душой, обман сработал только по одной причине: практик стадии бессмертия проводил лишь поверхностную проверку. Ван Боле вряд ли удалось бы избежать подозрений, будь проверка более серьёзной. Спустя около дюжины вдохов они получили разрешение пройти. Все на корабле с облегчением выдохнули. Верховный старец наповал корабль прочь от Медузы, их судно быстро набрало скорости и устремилось к далёким звёздам. Надо ещё потерпеть. Мы ещё в радиусе действия божественного сознания того эксперта. Оказывается, в цивилизации Божественное Око ещё довольно опасно. Уйду, когда мы покинем пределы системы Божественное Око. Ван Боло сохранял невозмутимость, при этом у себя в голове он уже продумывал план побега. В итоге он решил не рисковать. После выхода из звёздной системы Божественное Око он попробует ускользнуть. Напряжение постепенно оставляло его тело по мере удаления от главной планеты этой системы. Ему хотелось поскорее увидеть лицо Верховного старейшины родной академии Дуань Метсуя, когда он внезапно вернётся в Федерацию. «Ничто не сможет остановить меня! Я обязательно стану президентом Федерации!» Внезапно Ван Буэлло заметил кое-что странное. Судя по расположению звёзд, их корабль летел по странному курсу, не за пределы звёздной системы Божественное Око, а к звезде в самом её центре. Это открытие потрясло не только Ван Буэлло. На лицах старейшины остальных практиков тоже застыло непонимание. Все повернулись к главе секты, который управлял кораблём. Один из старейшин уже хотел задать вопрос... Но тут глава секты внезапно выполнил магический посох и ударил обеими руками по панели. Со вспышкой его культивации корабль полетел на предельной скорости, и хрокающее судно на всех парах мчалось к звезде. Казалось, корабль летел со скоростью света, искажая пространство и искривляя свет. В глазах Ван Бола вспыхнула тревога, быстро сменившаяся мрачным блеском. Он понятия не имел, что задумал глава секты, и явно ничего хорошего Он приготовился прорваться из корабля, который с умопомрачительной скоростью летел к звезде, как вдруг у него расширились зрачки. Техника око Кошмара внутри него внезапно решила пробудиться. Она безумно заклокотала со сферой Пастюдикава зверя, при этом она излучала безумие и голод. Пространство позади Ван Бола искривилось, словно око Кошмара было готово появиться в любую секунду. Это застало Ван Бола врасплох. Он подавил око Кошмара, чтобы случайно не выдать себя. Однако техника продолжила бурлить внутри его тела. «Что происходит? Меня раскрыли?» У Ван Буэлла перехватило дыхание. Он чувствовал голод техники Ока Кошмара, который усиливался по мере приближения к звезде. Этот голод повлиял и на него. Он почувствовал что-то. Зов, доносящийся откуда-то из звезды. Словно мать звала своё заблудшее дитя, как ребёнок мог не откликнуться на зов матери. Он мог лишь подчиниться и вернуться в её объятия. «Меня не раскрыли. Тут что-то другое», — понял Ван Буэлла. его посетила совершенно дикая мысль. В этот самый момент немыслимо гигантская звезда впереди внезапно полохнула огнём и энергией. На ней появился разлом, потребовалось всего несколько секунд, чтобы он растянулся от одного края звезды к другому, а потом, словно века на глазу, он открылся. Само пространство задрожало, у всех практиков на борту зазвенело в ушах, сбитый с толку экипаж во все глаза уставился на гигантское око размером с целую звезду. Зрачек был серого цвета, лишённый эмоций, бесдонный, бесстрастный. Око словно всемогущий бог холодно взирало на всё суще. Приближающийся к нему корабль выглядел крохотной песчинкой, у людей на борту душа ушла в пятки. Все были настолько поглощены увиденным, что никто не заметил дрожа Ван Болы -бо или клокотание техники Око кошмара. Мало что могло заставить его в расплох, но сейчас он не мог оставаться спокойным. Глаз в звезде превратился в практически точную копию Ока кошмара, которую он вызвал с помощью одноимённой техники. Цивилизация божественная Ока и техника Ока кошмара. Иван было бешено стучало сердце. В следующий миг корабль попал в гравитационный колодец, от чего судно трехнуло, а потом ещё быстрее понёс лок звезде.